Голова двадцать Несмотря на то, что убили мы местного босса легко и просто, я не терял надежды потешить своего хомяка. Подарки от нового знакомого – это хорошо, не спорю. Только мне было мало. Не привык я из такого уровня походов возвращаться с полупустым инвентарем. Увы, меня ждало разочарование. Мало того, что в сокровищнице было не так уж и много драгоценностей. Так они все не имели ничего общего с игровой бижутерией. Это были самые обычные женские украшения. Ни капли магии. Дорога обратно была спокойнее некуда. Даже в человеческом обличии зверобога боялись. Ни один моб, представляющий хоть какую опасность, не то что рядом не пробежал, даже в поле зрения не попал. А вот мелкие зверушки уровня до пятого словно из воздуха нарисовались. Наверняка почуяли смерть ведьмы-паучихи. А может, сказывается присутствие Кецы. Он на родине за лесом присматривал. А значит, должны быть у него навыки в этой области. Слушай, Кеца, обратился я к молодому индейцу. Все же именно на коренных жителей Южной Америки больше всего смахивал Бог в облике человека. Мы ведь с тобой друзья? Друзья, Рис. Хочешь чего попросить по дружбе? Вмиг раскусил меня пернатый рептиль. Вроде того. Ответь. А как ты собираешься нам помогать, если вмешиваться в драку смертных тебе божественный устав не позволяет? Да так же, как и другие боги. Оно как работает? Богу подношение. А он вам в знак признательности. Разные прелести. Как материального, так и магического характера. Вот ты меня силой подкормил, а я взамен заклинанию обучил. И все довольны. Главное, никаких договоров не нарушено. Только я в виде исключения и особого расположения упрощу работу этой системы. Даже не представляю, каким образом. Я просто выставлю весь товар на показ и установлю на него фиксированные цены. Расплачиваться буду знаниями, в основном, а брать – энергию. В астральном запаснике есть разная мелочевка. Не без этого но не думаю, что она вам сильно поможет. Не сильнее колечек подаренных, так что потуша огонь в своих алчных очах. Уверен, даже это, как ты говоришь, мелочевка. Будет нам ой как полезно. Насчет энергии. Еще демонскую будешь? Есть у меня одна мысль, как быстро ее запас пополнить в кратчайшие сроки. Не откажусь. На вкус мне противно, но питательных свойств умолять не буду. Только в этот раз хочу на все варианты заклинаний или чего там есть посмотреть. Пёрышко уверен пригодится. Но в ближайшей перспективе, скорее всего, без надобности. «Недоволен моим подарком?» Начал расстраиваться Кеца. «Что ты? Говорю же, вещь классная. Это же почти что полет. Такого даже близко ни у кого нет. Просто хочется усиления для битвы. Что-то более прямого воздействия». «Ладно. Посмотрим, что еще есть». Вдруг что незначительное для меня тебе приглянется? Даже потер подбородок в задумчивости мой собеседник: Вот и я о том же. По поводу перышка и его уникальности я немного приврал. Полета в игре не было и не планировалось. По крайней мере, управляемого игроком. Только небольшая сеть пилотируемых гипогрифов с местными в качестве наездников. Их услугами пользовались и игроки, когда нужно было быстро попасть в ту или иную деревушку. Времени уходило больше, чем порталом прыгнуть. Так и дешевле было, раз в пять. Порталы, опять же, редко в мелкие деревни вели. Полета не было, а вот парения было. У магов-элементалистов, что пошли по пути воздуха или воды, было в арсенале облачко. Работало по принципу моего перышка. Да только жрало маны раз в десять больше что даже магам с их запасами давало возможность пережить падение с не очень большой высоты. Разница между божественным заклинанием и обычным крайне велика. Вернувшись в крепость, первым делом направились в Донжон. Мне хотелось поскорее доложить о выполнении миссии и представить потенциального союзника. Только последний решил внести небольшие корректировки в этот план. Все дело в том, что шли мы мимо кухни. Если даже вирт-капсула умудрялась передать умопомрачительные запахи, которые всегда доносились оттуда, то что ж говорить об изголодавшем за время своего заточения цифровом боге? «Немного задержаться ведь можем?» Тут же начал пускать слюни кетца. «Одохнем с дороги, перекусим. А потом к главному пойдем. Есть охота жуть. Я не ел знаете сколько? Полчаса не ел. Забыл, как энергию с мечами его потянул». Решил все же поторопить индейца. «Эй, рис, это же другое. То пища энергетическая была, раз, и для боевой формы, два. А пищу материальную, да еще и для человеческой оболочки, никто не отменял. Умереть не умру, но настроение мое будет падать ежеминутно», начал возмущаться зверобог. Его первая жрица, молча стоявшая рядом, просто кивала при этом не отрывала взгляд от кухни, явно желающая поесть от души. Не знаю почему, но эта молчаливая просьба подействовала на меня сильнее, чем нытье кецалькуатля. Ну все, только рыдающего зверобога нам тут не хватало. Пошли к тем столикам. Сейчас отдам поварам наши мясные трофеи и выпрошу небольшую поляну. Зачем нам поляна? Не половины стола хватит, чтобы насытиться, а Мицке так вообще... Пару жареных кроликов. Она за фигурой следит, бедненькая. Словно первая жрица может растолстеть без своего на то желания. С -с -с. «Пошути мне еще!» Прервала смех своего бога жрица уколом локтя в живот. От такой наглости кецель конечно же, согнулся. И даже впечатался в стол. Но смеяться над собственной шуткой не прекратил. Махнув на эту парочку рукой... Я отправился к Дариусу обменивать сырое мясо на готовое, а заодно объяснять, кто это со мной пришел. Сирс, будь другом. Присмотри за ними. Боюсь, я совершил ошибку, когда решил, что этот юморист нам поможет. Как бы ни развалил, он тут все, шутки ради. Присмотрю, не переживай. А я, если позволите, к нашему главнокомандующему сбегаю, вызвался Карл. Доложу и к столу приглашу. Спасибо, это будет очень кстати. Я до такого даже не додумался. Несмотря на мои опасения, Кетса проблем создавать не спешил. Да и поел он довольно скромно, учитывая многолетнюю голодовку. Средних размеров кабана сожрал в одну морду. И все. Даже косточками не побрезговал, разжевывая те, как песочное печенье. Аргис пришел, когда мы приступили к десерту. Местным ягодам, похожим на клубнику, со сметаной и сахаром. «Вот ты какой зверобог, Кетцалькоатль. И что же ты забыл в наших землях? А вы, значит, главный тут». «Верно. Разреши представиться. Аргис Серый. Комендант крепости Казбера. Главнокомандующий в этом округе. Как ты просил, самый главный и компетентный. Отвечая на твой вопрос, меня победил в нечестном бою мой враг, зверобог Яуреней и уволок сюда для заточения. Сделал он это, чтобы верные мне люди и нелюди не вызвали ли своего Бога. Зато твои люди, Аргис, случайно справились с этой задачей. Нам, как ты уже знаешь, любая помощь сгодится. Не будем терять времени и приступим к переговорам. У меня, сам пойми, дел сейчас не в проворот. Вот насчет того, как я могу вам помочь и что мне за это будет, с удовольствием поговорю. «Тет-а-тет!» -тет. «Возражений не имею!» «С вами!» Обратился Аргис к моей группе. «Я поговорю позже. Вы молодцы и сделали все в лучшем виде. Можем мы идти?» «Не поверил я в свое счастье. До конца дня свободны. А теперь не оставите нас с господином Кецалькуатлем наедине?» «Конечно. Одну минуту. Кеца, что тебе, друг мой, рис?» «Есть у меня одна идейка, как наполнить меч энергией», — говорил уже. «Причем, если все хорошо выйдет, то даже до конца дня могу я рассчитывать на еще один обмен, полный меч за божественное заклинание, вне зависимости от результатов ваших переговоров». «Как я тебе уже сказал, сейчас будем говорить лишь о величине моей помощи и цене, которую вы готовы заплатить. Поэтому не переживай, обмен состоится». Я сам очень заинтересован в такой подпитке. Чудно. Тогда оставляем вас наедине. И вот еще. Достал я из инвентаря одну из уже немногих бутылок вина. Это вам стимуляция хороших переговоров. Дарю от чистого сердца. Неужели виноградное вино? Ах, как же я его люблю!» Выхватила бутыль из рук Мицке. В одном из поселений, которое поклонялось Виног... Куатлю! <кхм> Делали превосходное вино, помнишь? Спасибо, Рис. Это очень приятный подарок. Я-то думал, у вас тут в северных землях и не делают вино вовсе. Репутация со зверобогом Кецалькоатлем повышена на десять. Ого! Целых десять пунктов за бутылку довольно простого вина. Это как же они за ним соскучились-то? Так, а сколько всего у меня репутации с этим богом? Шестнадцать из тысячи. Один балл достижения, десятку сейчас словил, еще пять от спасения получил, хотя стоп. Почему тысяча, а не сотня? Вглядевшись еще раз, убедился, что все верно. Я был уже на ступени дружбы, вмиг перешагнув нейтрально. Хорошие отношения. Это же какие перспективы открываются-то, если начну с ним плотно сотрудничать-то? Так, пора отмирать, а то на меня странно смотрят уже. В общем, наслаждайтесь, а мы пойдем запасаться мясом. План по напитке меча у меня созрел еще в поселке. Идея была в том, чтобы реализовать ауру посоха друида. Когда я его активировал, то звери в радиусе километра стремились ко мне со всех лап. При этом уровень их агрессии понижался. Приманивались в первую очередь животные моего и ниже уровня, а старшие шли на мой зов неохотно. Почему так, И описания было неясно. Что мне, в общем-то, не так уж важно. Энергия душ хорошо собиралась с любого убитого. С повышением уровня убиенного количество энергии возрастало, но не сильно. Это был тот случай, когда пять второуровневых белок были полезнее одного тридцатиуровневого волка. Переговорив с шеф-поваром о потенциальной горе мяса, Выпросил в аренду две повозки. С гномом-завхозом договорился о клетках. А на конюшне мне одолжили огромного тяглового быка, ведь одну из повозок потянет моя черепаха. Из-за того, что слот Пета занимал змей, черепаха принадлежала формально Яранмару. Да и только он знал, как ее нормально управлять. Потому и был главным кучером. Но де-факто все признавали, что это моя собственность. К быку или валу, как оно правильно, не знаю, тоже прилагался водитель. «Это Крен. Он охотник и поможет нам с мясом», – представил я парня. «Он был одним из поселковых подростков, которых распределили в крепости. Конкретно нашего охотника-зверолова – в конюшню. Уж больно хорошо у него выходило с разными зверушками ладить. Его задача будет отлавливать мелких королей, зайцев и прочих грызунов». Мелочь на мясо пойдет не сразу, так что пусть пока поживет. Нашей же задачей будет уничтожение более крупной дичи. Но в этот раз будем действовать немного иначе. Именно я буду убивать несчастных, доверчивых зверушек, дабы набрать энергии для нашего нового друга. Поэтому я дерусь, а вы страхуете. Походу еще и собираете добычу. А ее будет много. И еще. Есть шанс, что из-за наших действий На нас выйдет местный царь лесной и захочет за массовое истребление своих подданных наказать. Так что, Сирс, слушай, командир. Твоя задача – высматривать эту опасность. Если сами не справимся с ним, то придется отступать в форт и там толпой бить. Поэтому задача тебе еще одна – расставь ловушек. Знаю, что в снайпера пошел, но не растерял же навыков старых. «Ой, то да сколько их у меня было-то?» Со старыми капканами же справишься?» Дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Карл, Марвин, если видите, что я много пропускаю зверушек, то не стесняйтесь подключаться. Но только если все мое мясо собирать успеваете. Амира?» «Да?» «Ты в драку не ввязывайся. Активно, по крайней мере. Береги ману на случай большого и сильного противника. И тоже по сторонам смотри. Я могу, раз такое дело, ловушек наставить. Морозных. Они цель замедляют сильно, но урона совсем чуть. Активируются по моему сигналу и только. Да, это будет идеально. Тогда с сирсом продумайте, как лучше их натыкать. Мы сейчас отойдем немного от форта, по тракту в сторону Подгорного, и будем там круги наворачивать. Вроде все. С посохом в левой руке и мечом кровавых эльфов в правой я открыл сезон охоты на лесных зверушек. Хотя, какая же это охота? Они, доверившись зову друидского артефакта, шли на меня сами, переполненные добрыми чувствами, любовью и заботой. Может, и не совсем так, но выглядели очень мило. Я же вместо того, чтобы на руки взять да потискать, убивал. Удар, труп, удар, труп. С каждым седьмым ударом трупов становилось сразу много. Срабатывала цепная молния. В какой-то момент мне даже стало противно от этой работы мясника, но тут пошли более крупные зверушки все чаще стали попадаться волки кабаны и олени и разного вида динозавры. помимо старых знакомых рапторов были мастозавры и ародактли первые были размером с корову, только ноги раза в два короче и толще само собой что были твари живучими, но не особо зубастыми. а вот ародактли представляли более серьезную опасность. Летающие, юркие и не очень крупные. Фиг попадешь. Призванные силой посоха, они приземлялись на деревья и, не выказывая никаких агрессивных действий, как и другие зверушки, мирно глазели и глядели на творящийся геноцид братьев меньших. Идиллия длилась до тех пор, пока их не задевали. К концу третьего часа этого смертоубийства мы решили сделать небольшой перерыв. Да и звери вокруг закончились, что позволило мне безопасно спрятать посох в инвентарь. Только я уселся, оперевшись спиной на дерево, как прибежали Сирс и Карл. «Обе повозки забиты мясом и шкурами, клетки заполнены полностью и причем давно», сообщил мой главный танк, переквалифицировавшись на сегодня в обычного собирателя. «К нам приближается нечто огромное. Идет медленно. С запада. По пути валят деревья» отрапортовал стрелок. Через две секунды все поняли, что к нам идет нечто. Рык, что издал новый зверь, был слышен даже у крепости. А вот и Мишка пожаловал. Надеюсь, хоть с ним будет нормальная драка. А то паучиха что-то не сильно порадовало.